Верхнюю посадочную палубу выбрали в качестве места торжественной встречи прибывших железных рук. Июли заранее занял свое место, с большим волнением ожидая часа, когда ему вновь доведется увидеть Феруса Мануса. В последний раз это случилось на залитых кровью полях Тигриса, и с тех пор Каесарон с гордостью вспоминал триумфальные возгласы обоих легионов и прекрасные совместные пиры. С плеч первого капитана спадал плащ цвета слоновой кости по краям вышитый алыми листьями и стилизованными орлами. Золотой лавровый венок украшал его непокрытую голову. Шлем Юли держал на сгибе руки, так же, как и двое боевых братьев, явившихся сюда с той же почетной целью. Марий стоял по левую руку от него, и его лицо хранило все то же мрачно недовольное выражение, как никогда резко выделяющееся на фоне радостных и взволнованных Астартес. «Да, Соломон был прав», — подумал Юли. Решив последить за Вайросионом и при случае попробовать уговорить его прекратить самобичевание, совсем по-другому смотрелся Гайус Кафин. Едва сдерживая волнение, он поминутно переминался с ноги на ногу, так до сих пор и не веря в свою удачу, что позволило ему уцелеть в крушении, едва не сгубившим его капитана, и больше того, позволило оказаться здесь. Чуть поодаль стояли еще четверо капитанов. Ксандр, Кирион, Антей и Гелеспонд. Юлий довольно-таки близко знал Ксандра но про остальных только слышал, да и то немного. Неподалеку лорд-командер Веспасиан тихо беседовал с примархом, облаченным в полный доспех. Золотое крыло вздымалось на левом плече Фулгрима. На голове примарха блестел боевой шлем с шишаком, и ленты металлических пластин спадали с краев брони сверкающим каскадом. Сегодня Фулгрим перепоясался золотым огненным клинком, И Юли неожиданно обрадовался тому, что примарх не стал брать с собой серебристый меч, захваченный в храме Лаэра. Позади них возвышался грозно изогнутый нос огненной птицы, словно прислушиваясь к беседе. Штурмовик фулгрима источал приятный запах свежей краски, которая скрыла ожоги, оставленные прорывом сквозь атмосферу Лаэра. Веспасиан кивнул, соглашаясь со словами примарха, и, развернувшись, направился к капитанам. Лорд-командер воплощал в себе все, о чем только мог мечтать воин – ловкость, спокойствие и смертоносность. Короткие золотые волосы слегка курчавились, а черты красивого лица, царственные и ангельско-строгие, делали его истинным Астартес. Юлий сражался рядом с Веспасианом в бесчисленных битвах, и он, как и все прочие воины, готов был, пустив шутку, поклясться, что лорд-командер не уступает в мастерстве примарху. Пример Веспасиана давал каждому десантнику надежду на достижение идеала и заставлял его стремиться все к новым и новым высотам доблести и силы. Помимо того, Веспасиан был приятным человеком. Несмотря на высокий чин и непревзойденное воинское искусство, лорд-командер всегда оставался скромным и дружелюбным. Любой десантник тепло относился к нему. И по обычаю Детей Императора, те, кто выбрал Веспасиана примером для подражания, стремились достичь совершенства через чистоту помыслов и дел, Лорд-командер шел вдоль строя, проверяя, все ли в порядке и достойно ли капитаны представляют легион. Подойдя к Гаюсу Кафину, он приостановился и улыбнулся. «Готов поспорить? Ты не веришь своему счастью, Гайус?» «Никак нет, сэр! Не подведешь меня сегодня?» «Никак нет, сэр!» — повторил Кафин и Веспасиан похлопал его по плечу. «Молодец! Я слежу за твоими успехами, Гайус, и надеюсь, что ты многого добьешься в грядущей кампании». Кафин вспыхнул от гордости, а лорд-командер тем временем уже стоял между Юлием и Марием. Слегка кивнув третьему капитану, Веспасиан наклонился к Аэссарону и прошептал, увидев, что по краям защитного поля начали мигать красные огни. — Ну как, готов? — так точно, — ответил Юлий. — Отлично. Хоть один из нас не дрожит. — А ты волнуешься? — с улыбкой спросил Каэссарон. — Нет, — ухмыльнулся Веспасиан. — Но все-таки мы не каждый день оказываемся рядом с двумя настолько великими созданиями. «Я, конечно, достаточно много дней провел в свите лорда Фулгрима, чтобы не трястись подобно перепуганному смертному, но двое примархов в одном месте...» Юлий, понимающий, кивнул. «Почти осязаемые мощи великолепия примархов порой ложились тяжким грузом на плечи окружающих, и воины, бесстрашно сражавшиеся с самыми мрачными ужасами галактики, порой застывали от страха перед лицом своих вождей. Кайсарону вспомнилась его первая встреча с Фулгримом, когда первый капитан, тогда еще простой воин... Не смог вспомнить даже собственное имя. Ему тогда показалось, что само присутствие примарха унижает людей, выставляет на показ даже мелкие их недостатки. Но чуть позже Фулгрим, видимо, прочитав мысли Юлия, сказал ему такие слова. «Поверь, это прекрасно, дать человеку шанс распознать свои слабости и уничтожить их во имя совершенства». «Тебе доводилось видеть примарха железных рук?» – поинтересовался Каесарон. «О да», – оживленно ответил Веспасиан. «Он во многом напоминает мне воителя. В чем же?» А ты встречал когда-нибудь самого воителя? Нет, но я видел его издали, когда шел в рядах Легиона во время парада на Уланоре. Тебе нужно обязательно рассмотреть их обоих вблизи, чтобы понять, заявил Испасиан. Их обоих взрастили миры, что выковывают души и тела в яростном огне. Сердце Гаргона сработано из гранита и стали, и по его венам струится кровь Медузы, расплавленная, непредсказуемая, дикая. Почему ты назвал Ферруса Мануса Гаргоном, удивился Юлий. Веспасиан с улыбкой на секунду обернулся, взглянув на огромный, основательно модифицированный «Штормбёрд», сползавший на палубу сквозь защитное поле. Полуночно-черный холодный корпус поблескивал в тех местах, где на нем начала оседать изморозь. Рычащие двигатели доворачивали челнок. Их первоначальная форма была давным-давно скрыта под обвесами из ракет и дополнительных ускорителей. Говорят, что это имя пришло из древнейших легенд, времен Олимпийской гегемонии, ответил Веспасиан. Гаргон был чудовищем столь омерзительным, что один взгляд на него мог превратить человека в камень. Юлий поразился подобному неуважению и спросил. «И что, кто-то не боится так называть примарха в глаза?» «Не бойся, все не так страшно», — фыркнул Веспасиан. «Манусу самому нравится это имя, и в любом случае его так не из-за внешности прозвали. А из-за чего? Старинное прозвище. В отличие от фулгрима, Манус совсем не уделял внимания рисованию, музыке, культуре вообще. Всему тому, что так любит наш примарх. Говорят, что после встречи у горы Народная они оба отправились в имперский дворец и прибыли туда в час, когда туда же явился Сангвиниус, привезший отцу великие дары. Там были изящные статуи, высеченные из пылающих скал Баала, бесценные камни и неведанные творения, вырезанные в арагоните, опале и турмалине. Повелитель кровавых ангелов привез их достаточно, чтобы заполнить дюжину крыльев дворца прекраснейшими из чудес искусства. Юлий, незаметно вздохнув, попросил Веспасяны переходить к сути дела. Штормберд железных рук уже окончательно остановился с гулким металлическим грохотом, припав к палубе. Конечно, Фулгрим просто пришел в восторг, увидев, что один из его братьев разделяет с ним любовь к искусству и красоте. Фэрус же, разумеется, нисколько не впечатлился и только пробурчал что-то насчет того, как глупо тратить время на безделушки, когда их ждет еще неотвоеванная галактика. Мне рассказывали, что Фулгрим тогда захохотал во весь голос и обозвал брата ужасным горгоном, сказав «Если ты не ценишь эту дивную красоту, то не ценишь и звезды, что мы должны вернуть нашему отцу». Кайсарона повеселила эта история, и он подумал, сколько в ней было правды и сколько вымысла. Конечно, она превосходно подходила к тому, что Юлий прежде слышал о примархе железных рук. Впрочем, все мысли о горгонах и небылицах исчезли из его головы, когда носовая часть Штормберда опустилась к палубе, и из челнока появился примарх, сопровождаемый воином с каменным грубым лицом и квартетом терминаторов в броне, выкрашенной под железо. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на Феруса Мануса, размеры его огромной фигуры. Примарх был настоящим гигантом, могучим, словно скала. Он нависал даже над равным ему фулгримом, рост которого скрадывался изяществом и стройностью. Броня Мануса отражала свет подобно темному Ониксу. Рукавица на наплечнике, символ Легиона, выкованная из простого железа, слегка прикрывалась блестящим плащом, развивавшимся за спиной Примарха. Чудовищный молот покоился на его плече, и Юлий узнал в нем смертоносного крушителя стен, когда-то откованного фулгримом в дар своему брату. Манус не носил шлема, и его израненное лицо походило на осколок гранита, иссеченной двумя веками войны среди звезд. Тут Феррус заметил своего брата, и его строгое лицо почти исказилось, освещенное дружеской улыбкой, которая поразила всех своей искренней и глубокой теплотой. Юлий, рискнувший бросить взгляд на Фулгрима, увидел, что тот словно зеркало повторил улыбку брата, и первый капитан также немедленно расцвел в широкой и глуповатой улыбке. Его сердца пели в унисон от счастья, при виде такой прекрасной и совершенной картины, как искренняя радость встречи двух великих братьев. Манус раскрыл объятия Фулгриму, и взгляд Кайсарона задержался на сверкающих руках железного примарха, сияющих подобно хрому, в ярком свете палубных ламп. Примарх Детей Императора шагнул навстречу брату, и воины обнялись, как два старых друга, вдруг встретившись там, где ни один из них не ждал увидеть другого. Они расхохотались от радости, и Манус с силой ударил Фулгрима по спине. «Как здорово, что мы снова рядом, брат!» — прогрохотал он. «Трон Терры! Как же я соскучился!» «А уж я-то все глаза проплакал, Гаргон!» — подхватил Фулгрим. Ферус слегка приотпустил брата и огляделся вокруг, рассматривая встречающих его Детей Императора. Наконец, окончательно освободив Фулгрима из своего железного захвата, Манус вместе с ним направился вдоль строя капитанов Десятого Легиона. Когда они приблизились к Юлию, тот на миг перестал дышать, восхищенный мощью Феруса. Тот возвышался над ним, подобно легендарному великану. «Ты, я вижу, первый капитан!» – обратился к нему примарх. «Скажи мне свое имя!» Юлий вновь с ужасом вспомнил первую встречу с Фулгримом и замялся, боясь, наверное, собственного страха. Но тут же, поймав удивленный взгляд своего примарха, Каесарон собрался и даже добавил немного стали в голос. «Я Юлий Каесарон, капитан первой роты, мой лорд!» «Ну что ж, рад встрече, капитан!» — громыхнул Манус, пожимая ему руку и с энтузиазмом несколько раз встряхивая оную. Другой он махнул к воину, шедшему следом за ним от челнока. «Я слышал, за тобой немало подвигов!» «Спасибо!» — ответил Юлий и тут же быстро добавил «мой лорд!» Манус вновь рассмеялся и представил своего спутника. «Вот это Габриэль Сантар, командир моих ветеранов, которого злая судьба приговорила быть мне моим советником. Думаю, вам стоит познакомиться с ним, ведь если не знаешь человека, как решишься доверить ему свою жизнь, а?» «Несомненно», — пробормотал Юлий, слегка ошарашенный непосредственностью примарха. «Он лучший из моих людей, Юлий, и я надеюсь, ты многому от него научишься». Кайсарон ощетинился, приняв подобные слова за оскорбление, и ответил. — А я уверен, что Сантор кое-чему получится у меня. — Да, я не сомневаюсь, — усмехнулся Манус. И Юлий почувствовал себя глуповато, уловив странное выражение беспокойства, мелькнувшее в серебристых глазах примарха. Отведя взгляд в сторону, он увидел Габриэля, который смотрел на него с молчаливым уважением. Кайсорон ответил ему тем же, и несколько секунд они взирали друг на друга, стараясь понять, кто из них будет поучать другого. — Рад видеть тебя живым, — Веспасиан, — заорал Манус, успевший отойти от Юлия и заграбастать лорд-командера в медвежьи объятия «Ух ты! А вот и огненная птица! Да уж, давно я не видел полетов Феникса!» «Скоро насмотришься вдоволь, брат», — пообещал Фулгрим.